Глава 21 Сон мне снился странный. Не просто странный, а невероятно странный. Просто чудо какое-то, в прямом смысле слова. Началось все как обычно. Бредовые отрывки сонной чуши вперемешку с обрывками событий прошедшего дня. Злорадный смех вельмы. Глаза Ланы, полные слез. Потом Лана стоит над могилой. Я откуда-то знаю, что это моя могила. Обычный сон. Но потом все пошло как-то не так. Появилось ощущение, будто я просыпаюсь. Но я не мог проснуться, ведь окружающее все так же нереально. Вокруг темные стены, ни единого окна, ни единой щелки или трещинки. Почему-то именно это помещение меня напугало куда больше, чем все прочее. В том числе и введение собственной могилы. Я видел себя как бы со стороны, как это обычно бывает в снах. И уже одного этого хватало, чтобы понять, что я все еще сплю. Но что-то в этом сне было не так. Обычно каким-то уголком сознания ты всегда знаешь, что это сон. Именно твой сон, потому что... Не знаю, как объяснить, но сон именно твой. А здесь было что-то темное и чуждое. Как будто кто-то злой ворвался в мой сон и творит, что хочет. «Виктор!» — раздался знакомый мне голос. Я быстро обернулся и увидел зеркало. То самое, что стояло в моей камере заключения во дворце. Мое отражение игриво подмигнуло мне. «Соскучился!» — вновь послышался знакомый голос. Собственно, это был мой голос. «Чего это ты в зеркале вместо приветствия?» — спросил я, так и не поняв, что же происходит. «Виктор!» Зеркало треснуло посередине, по нему побежали трещины. Я не успел даже отскочить, как оно развалилось и упало на пол мелкими осколками. Только не говорите, что я опять виноват. Опять я что-то не то сказал. Так лучше раздалось из-за спины. Я уже не торопясь вновь повернулся, и моему взору пристал я сам, сидящий в черном кожаном кресле. Если учесть, что во сне я все видел как бы со стороны, то выглядело все как странный фарс. Вильхиор? Не очень уверенно спросил я. А то кто же, братишка? Вскричал Вильхиор и толкнул меня в грудь. Я нелепо взмахнул руками и упал в мягкое кресло. Мне почему-то кажется, что ты меня вспоминал недавно, деловито уточнил он. — Было дело, — не стал отпираться я. — А ты откуда знаешь? Вельхиор улыбнулся, я впервые обратил внимание на то, что из-под верхней губы у него торчат очень изящные клыки. — А как, по-твоему, я сюда попал? — Куда? — уточнил я. — В твой сон куда же еще, — ответил Вельхиор. — Сон, — пробормотал я. — Значит, я все-таки сплю. — Мне почему-то подумалось, что я могу неожиданно проснуться и так и не узнаю о том, что у них там случилось. Гельхиор от моего вопроса отмахнулся. — Ничего интересного. Мы с Кельмиром надавали по заднице его дядюшке, сорняка отправили озеленять пустыню к югу Литы, а с Зикером разбирается ассамблея ремесленников. У них там свои дела. Я ожидал продолжения, но его не последовало. Собственно... Я не затем сюда явился, чтобы последние сплетни тебе рассказывать. Вильхиор подался вперед. Как я понимаю, тебе грозит опасность? Это еще мягко сказано, согласился я. То есть ты хочешь сказать, что явился, чтобы помочь мне? Именно, согласился Вильхиор. Чтобы помочь тебе, себе и всей ассамблее. Там сейчас создана специальная комиссия для исследования феномена братьев. «А почему братьев-то?» ты удивился говорю, «Какие же мы братья?» «Откуда я знаю?» – сказал Хригор. «Суть в том, что мы с тобой должны быстро решить две основные проблемы. Первое – выяснить, что обуславливает нашу с тобой связь. И второе – спасти твою шкуру. И это при том, что тебя могут разбудить в любой момент. Да и сам ты можешь случайно проснуться». Я согласно кивнул. «Итак, «Что ты делал сегодня перед тем, как лечь спать?» — грозно спросил Вильхиор, будто я собирался что-то утаивать. «Покушал я, поразмышлял о горемычной своей судьбе, выпил соку и лег спать», — от отрапортовал я. Вильхиор почесал затылок. «Так, это нам не поможет». «Хорошо, вспомним самое начало нашей истории. А что ты делал в промежутке времени перед тем, как начал бояться света и перестал видеть свое отражение?» Тут мне пришлось задуматься. Я ездил в Киев. Стоп. Нет, ни в какой Киев я не ездил. Меня же садили с поезда и загипнотизировали. Или загипнотизировали, а уже потом ссадили с поезда. В общем, в агентстве считали, что именно после гипноза все и началось. Гипноз. Хм. Близко. Но что-то не то. Ведь сегодня тебя не гипнотизировали. — Нет. Это точно потому, что Нестеровня говорил, что у меня выработалась защита. — Меня теперь так просто не загипнотизируешь, — ответил я и удивился. — У меня миллион вопросов в голове, а вместо того, чтобы их задать, я отвечаю на вопросы Вильхиора. Я собрался задать Вильхиору соответствующий вопрос, но кто-то опередил меня и дал четкие указания. А слушаться его я почему-то не смог. «Значит так. попробуй определить то место, в котором на настоящее воспоминание накладываются воспоминания поездке в Киев», сказал он странным голосом. «Попробую», — согласился я. В голове начали прокручиваться воспоминания того дня. Если вспомнить слова Сергея Ивановича о том, что меня с поезда высадили, значит, скорее всего, пока я спал, меня и взяли. «Точно. Я припоминаю». Ко мне в поезде подсел странный мужик, здоровый такой нервный. А потом я заснул, а проснулся уже, когда поезд подъезжал к Киеву, кажется. Вот сейчас я начинаю понимать, что остальные воспоминания будто не мои. Какие-то неправильные, липовые. Этот мужик... Черт, это же Нестеров был. Он мне вколол что-то, когда я уже засыпал. — Мне нравится ход твоих мыслей, — подбодрил меня Вильхиорг. Опять мысли читает вяло, — подумал я. — А то как же? Время-то не ждет, — попытался оправдаться вампир. — А теперь вспомни, о чем ты думал, когда тебе вкатили этот наркотик. — Я разве говорил что-то о наркотиках? — Это и так понятно, — отмахнулся Вильхиорг. — И как я сам не догадался? Больше он почему-то объяснять не стал. Я послушно продолжил вспоминать. Я читал книжку Барбары Хэмбли о вампирах. Помню, меня тогда это очень захватило. Вильхиор хмыкнул, но промолчал. А потом я начал засыпать и решил помечтать. А что было бы, если бы я был вампиром? Вот оно, хлопнул в ладоши Вильхиор, то, что я искал. Ты обратился ко мне, думая о вампирах. Причем именно в тот момент, когда тебе вкололи наркотик. А ваши наркотики, насколько я понимаю, что-то с восприятием мудрят. Вот и получилось, что ты открыл канал связи со мной. Замечательно. Как-то совсем вяло проговорил я. Конечно, замечательно, согласился Витхиор. Вот только получается, что и сейчас тебе что-то вкололи. Наивный. «Зачем вкалывать, когда можно просто подсыпать в пищу или в сок?» «Точно, в сок!» «В сок?» Вельхиор все так же беззастенчиво копался в моих мыслях. «Ловко!» «Теперь все ясно. И перед сном ты думал о вампирах?» «Ага. Причем о конкретных, о тебе и кельмире «Я даже не стал утруждать себя речью. Зачем, если твои мысли все равно читают?» С этим тоже разобрались. Вильхиор потер руки. Хорошо. Что касается опасности... Нет, можешь не рассказывать. И не собирался. Почему-то мысли не идут никуда. Просто стоят на месте. Так вот. Просто прими какой-нибудь сильнодействующий наркотик и как можно громче подумай обо мне. Вильхиор просто-таки улучшился с Вроде бы все проблемы решили. Я вяло кивнул, а в голове промелькнула лишь одна мысль по поводу того, как это так, громко думать. — Эх, да, — о чем-то вспомнил Витхиор. — Это Мри. — Это Мри? О чем это он? — Слушай, Витхиор, а почему это я вдруг вспомнил о поездке в Киев? То, чего раньше не помнил совершенно. — Гипноз, — пожал плечами Витхиор. «Гипноз?» — переспросил я. «Но ведь я же не подвержен гипнозу». «Не смеши меня!» — Вильхиор усмехнулся, в очередной раз показав свои белые клыки. «Моему гипнозу подвержены все». Мне оставалось лишь поверить ему на слово. «А откуда ты про наркотики знаешь?» — опомнился я. «Интересно. А что, по-твоему, я делал в вашем мире?» Ведь действительно, что он делал в моем мире? Он ведь так и не рассказал. Наркотики глотал наивно, спросил я. Дурак, — ответил Вильхиор, — но как-то беззлобно. Телевизор я смотрел. Ага, — ухмылился я. Ты влез мое тело только для того, чтобы посмотреть телевизор. Так я тебе и поверил. Вильхиор ничуть не смутился. Не только, конечно. Я еще в библиотеке посидел, газеты почитал, музыку послушал, с людьми пообщался. — Да? — А Кельмир говорил, что ты хочешь у нас тут разрушения жуткие учинить? — изобличил я его. Вильхиор расхохотался. — Разрушения жуткие? Не смеши, вы с этим и сами справляетесь, так как не справится и сотня таких, как я. А Кельмир, он все по себе мерит. Глобальность — это ведь черта, присущая его клану. Мой же клан предпочитает локальные пакости, да и то только, когда это необходимо для достижения сугубо личных целей. — То есть ты такой весь лапочка сделал, и вот я. — Отнюдь. Питался я весьма сыт, но по человеку в день прямо-таки шикарно. — Хоть это не скрываешь. — О чем не скрывать-то, удивился Верхиорг. Это здоровая потребность организма. Я на секунду задумался, собираясь с мыслями. — Слушай, так что же там у вас произошло-то? Кельмир больше не держит на тебя зла? А за Кельмиром все так же охотится? Император его не амнистировал? — Что ж, начну все по порядку. Вильхиор встал с кресла и начал ходить напротив меня взад-вперед. Кельмир, конечно, не извинился передо мной, но свою ошибку понял. Тут голос Вильхиора исчез, а комната заволокла туманом. «Стоп!» — скричал я. «Только не сейчас!» Но было поздно. Я принудительно выныривал из сна, а точнее меня из него кто-то нагло выдернул. Комната исчезла, и ко мне медленно пришло осознание того, что я лежу в постели. Не один. Не один? Я вскочил, как ошпаренный, и скатился с кровати. «Ну что ты?» — морлыкнула незваная гостья. Я уже собрался было объяснить настырной девушке, что не нуждаюсь в ее услугах, но быстро понял, что это не она. На кровати возлежала главная ведьма. «Ведьма!» «Не то». «Ты меня боишься?» — игриво спросила она. «Не то слово», — покривил я душой. «Зря. Я могу быть очень нежная». — Противоядие давай, а там поговорим, не растерялся я. — Противный, — сделал вот вельма. — Тогда нам не о чем говорить. — Тогда собирайся, пора ехать, — в тон мне резюмировала она. Я уже собрался объяснить, что пусть она идет вперед, а я тут быстренько поглажу шнурки и сразу за ней. Но как-то не сложилось. В комнату вошли три девушки, характерной, незапоминающейся красотой. как-то сразу стало недопререканий. Тут аж четыре девушки, а я голый почти. Я отчаянно ухватился за одеяло, но, как назло, на нем возлежала вельма, и одеяло не поддалось. Отчаянно обижав взглядом окружающее меня пространство и, поняв, что сытливо прятаться за ближайшей дверью в 10 метрах от меня, уже поздно, я гордо встал во все свои метр восемьдесят, тактично откашлялся. Хм. «Девушки, вас стучать не учили?» Девушки не обратили на меня никакого внимания. Только мельком окинули брезгливыми взглядами и обратились к вельме. «Все готово. Можно ехать навстречу». «Замечательно. Выдайте этому...» хм. Вельма обидно усмехнулась. «Орлу его новую одежду». «А чем вам моя старая одежда не угодила, обиделся я?» — Сам увидишь. Тем более, это не твоя одежда. Мы тебя переодели, когда в кровать укладывали, не помнишь? — С чего бы мне помнить-то? Мне почему-то кажется, что когда они меня укладывали в кровать, Вильхиор был уже изгнан. А я и вовсе в это время по Лите гулял и красотами наслаждался. Я решил промолчать. Тем более, в этот момент увидел мою новую одежду. Дара речи я лишился сразу же и довольно надолго. Вот, слов совсем не было, одни чувства, вернее, плохие предчувствия. Что это была за одежда? Нет, она была довольно-таки носимая. Когда ее разложили на кровати, моему взору предстал ослепительно вызывающий наряд. Он состоял из рубашечки зеленого цвета с красным отворотом и юбки. Вот-вот, именно юбки. «Это мне?» — все еще не веря, спросил я слегка дрожащим голосом. «Тебе, тебе!» — подтвердила вельма. Девушки, решив, что я полностью отвлечен разглядыванием одежки и их не вижу, тоже хихикнули в кулачки. «Ага, значит, они все-таки не зомби, просто порядки у них строгие». «А ничего более, как бы это сказать, мужского не было». Стараясь не сорваться на нервный смех, уточнил я. «Самое оно!» — откровенно издевалась ведьма. «Будешь у нас орлом. Голубым!» Тут все девушки не выдержали и расхохотались. Обидно так. У меня тут же возник резонный вопрос, над которым я раньше почему-то не задумывался. И кто придумал, что девушек бить нельзя? Вот я бы сейчас... «Одевайся давай!» — резко перестав смеяться, сказала ведьма. «Время идет!» «Спешу и падаю», — пробурчал я, отвернувшись от девушек, чтобы не видеть их издевательских усмешек. Как оказалось, это я сделал зря. Меня тут же подхватили за руки за ноги и швырнули на кровать. И откуда в них сил-то столько? В течение следующих пяти минут я подвергся унизительнейшей процедуре одевания. Большего унижения в моей жизни еще не было. Пусть девушки за все время не проронили ни слова, все равно я чувствовал, что они надо мной смеются и издеваются. Когда же меня, наконец, отпустили, я нарочито медленно встал с постели. «Вот так-то лучше», — резюмировала вельма, глядев меня с ног до головы. «Очень миленькая девушка из тебя получилась. Вот только личика тебе подправим немного, и будет совсем хорошо». Я сделал два шага к ближайшему зеркалу, делая вид, будто мне действительно хочется посмотреть на то, во что меня превратили. «Посмотри, посмотри», — кивнула вельма, встав рядом с зеркалом. Я неторопливо подошел к зеркалу и так и не взглянув в него, прыгнул на вельму, твердо решив, если не вышибить несколько зубов, то хотя бы успеть поставить синяк на красивеньком личике, прежде чем мной займутся три ее прислужницы. Я даже не успел понять, почему там, где должно было быть ее лицо, оказалась бетонная стена. Лишь когда я спустя несколько секунд поднялся с пола, пришло очень неприятное понимание. Понимание того, что никакой стены не было. Ведьма так и стояла на том же месте. Больше так не делай, посоветовала она мне, как бы невзначай проведя своим тоненьким пальчиком по моей руке. Я судорожно отдернул руку, потому что ее прикосновение напоминало прикосновение к коже сухого льда. Следов нет, но боль, напоминающий ожог, просто адско. «Посмотри в зеркало», — приказала вельма. «Именно приказала. Тут уже не было никаких сомнений». Я поднял глаза и посмотрел. «Примерно так, как я и предполагал. Сразу вспомнилась реклама. Помните?» «Он же из шоу!» «Какого шоу?» «Не помните?» «И слава богу!» Вельма встала позади положила руки мне на плечи. «Расслабься, котеночек!» промолкнула она. «Сейчас мы из тебя такую конфетку сделаем. Тебе какая актриса нравится?» «Памела Андерсона грознулся я. Ой, лучше бы я молчал. Кто же меня за язык-то «Замечательно!» — как-то подозрительно обрадовалась вельма. «Закрой глаза!» Я демонстративно уставился в зеркало, стараясь даже не моргать, за что тут же получил тычок сухим льдом под ребра. Пришлось скорчиться, выругаться и все-таки закрыть глаза. «И вя ин сумме дэс тохре!» — напевно шепнула мне на ухо ведьма. «Можешь открыть глаза?» Я, начиная что-то подозревать, медленно приоткрыл один глаз. Йоп, дальше не цитирую, но высказался я очень красочная витиевато. Сам даже не подозревал, что могу так ругаться. Из зеркала на меня смотрела Памела Андерсон. Со всеми ее, хм, достоинствами. Я начал судорожно водить по лицу руками. На ощупь, вроде бы, мое родное лицо. Провел по волосам. — Все тот же парик. Если дернут посильнее, то он тут же оторвется. Дальше, руки подрагивая, опустились на главное достоинство кинозвезды. Но и тут ничего чужеродного не обнаружилось. На ощупь все осталось, как и прежде. Какие-то бумажные шарики под непонятным лифчиком. У меня вырвался вздох облегчения. — Как ощущение поинтересовалась ведьма. Я сделал вид, что не услышал вопроса, тем более некогда мне было. Я смотрел на свое отражение и пытался увидеть что-нибудь выдающее фальшь. Ничего, как будто передо мной стоит сама кинозвезда. Я отвернулся от зеркала. Минуточку, я понял, в чем дело. Несмотря на явное сходство, в моем новом лице была какая-то незаметность. Едва я отвернулся от зеркала, как образ Памелы Андерсон тут же померк. Я вновь посмотрел в зеркало и попробовал посмотреть по-новому. невнимательным обычным взглядом. Точно. Лицо какое-то расплывчатое, и если специально не присматриваться, какое-то незаметное. Прямо как у... Я удивленно посмотрел на четырех девушек, стоящих в стороне. А ведь у них и у тех, которые меня привезли, Такие же неприметные, но чем-то смахивающие на кинозвезд лица. Они тоже подделки. Мама моя. Тогда кто же вчера ко мне в постель пытался залезть? Налюбовался, вернула меня к действительности вельма. Пойдем в машину. По пути я тебе расскажу, что от тебя требуется. Я был настолько шокирован, что послушно последовал за ведьмой и девушками. Или не девушками, его уже знакомы мне джип. Только сев на заднее сиденье вместе с двумя из них, я очнулся и попытался отсесть от них подальше. Мало ли что. У меня, конечно же, ничего не получилось. Места и так едва хватало на нас троих. И не потому, что на заднем сиденье не могли уместиться три человека. Если кто видел Хаммер, то знает, что в него и в два раза больше человек поместится. Просто, кроме нас троих, на заднем сиденье лежали какие-то странные свертки размером с человека. В мою душу закрались некоторые подозрения, и я постарался к этим сверткам не прикасаться. «Сейчас мы приедем в уже знакомое тебе здание», — начала вещать вельма с переднего сиденья, когда мы выехали из ворот гаража. «То, в котором ты посвящение проходил». «Так вот». Там ты должен будешь все время быть с моими девочками, никак среди них не выделяясь. То есть молча ходить за мной и зорко смотреть по сторонам. Они тебе подскажут, если что. Я покосился на сидящих рядом со мной девушек. Да из них же слова не вытянешь. Подскажут они, как же. Когда я подам сигнал, ты должен будешь тихо сказать «Итаул». «Запомнил?» «И таул. «Это еще зачем?» — подал я голос. «Чтобы спала личина», — объяснила вельма. «Точно запомнил?» «И спокойно повторил я. «Идиот!» — вскричала вельма и тут же зашептала под нос очередную тарабарщину. «Не произноси этих слов, пока я не подам тебе знак. Если ты сделаешь что-либо не так, тебя убьют. Не я, так они». «Кто эти самые они?» — я спрашивать не стал. Сомневаюсь, что она что-нибудь мне объяснит. «Я нечаянно...» — собрал я с честным лицом провинившегося идиота. «Как бы там ни было, когда я дам тебе знак, ты говоришь эту фразу, и личина спадает». «Все пугаются и убегают», — продолжаю я за нее. «Нет, все отвлекаются». — И мне хватает времени на то, что мне нужно сделать, ясно? — Не ясно, — честно ответил я. — Все отвлекаются на меня для чего? Чтобы порубить капусту. Я что, похож на смертника? — Не похож. Ты и есть смертник, — злорадно пояснила Вельма. — Ты делаешь то, что я сказал, а дальнейшее — твое личное дело. — Как же ты ты умудрился выжить на посвящении в схватке с Константином? Вот как колдуна зовут То есть я отвлекаю их внимание Они убивают меня ровно столько, сколько зачем-то нужно тебе Задумчиво проговорил я Что-то мне это не нравится У тебя нет другого выхода Нагло улыбнулась ведьма Если ты выживешь, я даю тебе противоядие и мы расходимся по домам Если не выживешь, сам виноват Гениальная логика «А если я прямо сейчас возьму и откажусь?» — тоскливо спросил я. «Если я вот сейчас скажу и таул, и хоть ты меня, никуда не пойду». «Идиот!» — вновь заорала ведьма и зашептала все ту же тарабарщину. «Я и так на тебя уже, чертя, сколько сил извела, а он все балуется. Если ты не сделаешь, о чем я прошу, то...» Ее лицо на секунду расплылось, как будто у меня расфокусировался взгляд. А спустя секунду на меня смотрела Лида. Точно Лида. Даже выражение глаз такое же, задорное и То она и многие другие твои знакомые, скажем так, пострадают. ах ты, тварь такая. Так, спокойно, не нервничать. Я все понял, я согласен. Я все понял, я согласен, будто робот сказал я. «Ну ты меня достала. Я тебе все испорчу. Еще не знаю, как, но испорчу. Обязательно. Ты еще не знаешь, насколько я злопамятный». «Вот и отлично», — произнесла Лида. Черт, даже голос ее. Она прикусила губку. «Интересно, а если бы я сегодня утром пришла к тебе в таком виде, ты был бы благословеннее?» Меня невольно прошиб пот. Да уж. чтобы было тогда, боюсь даже представить. Говоришь девушке, которая тебе нравится, что ты ее любишь, она превращается в смеющуюся издевательским смехом ведьму. Я бы, наверное, в окно выбросился. Ах да, там же решетки были. Я решил больше не разговаривать. Никакого желания нет. Вот честное слово смертника. Вообще-то странно. Зачем я ей нужен? Неужели нет другого способа отвлечь от чего-то этого колдуна? Или как там его? Константина. «Зачем со мной столько нянчится? а?» «Словно не меня из агентства выкрали. Зачем, спрашивается?» «Неспроста это. Видимо, она темнит и не говорит всей правды. А то и вовсе врет. Когда приедем туда, нужно держать ухо востро. «Кстати, если мы едем все в то же здание...» то почему там было пусто, когда я туда приезжал? И по словам Сергея Ивановича, когда они меня оттуда забирали, не было там никаких намеков на комнаты и зал. Как всегда, миллион вопросов и ни одного ответа. Хотя, безусловно, многое уже прояснилось. А что со мной случилось? Не удержался я, вспомнив о Вильхиоре. Что со мной было до того момента, как я очнулся, съел чертов пирог и прочитал вашу записку? «Ты был в коме», — обернулась ко мне вельма. «Это, в общем-то, понятно». «А почему я был в коме?» — не сдавался я. Вельма задумалась на несколько секунд, которые показались мне часами. «Есть такой ритуал, называется «изгнание души», — наконец ответила она. «Изгнание души?» — переспросил я. «Именно», — кивнула вельма. «Так вот». — Именно этот ритуал над тобой и провели. Тогда понятно, почему Верхиор говорил, что его попросили удалиться. Изгнали его. — Кто? — я уже догадывался, какой будет ответ. — Константин, тоже же еще? Он у нас главный вроде как. — У кого у нас, я спрашивать не стал. Все равно правда не скажет. Вопрос в том, зачем она вообще мне ответила. Зачем ей отвечать на мои вопросы, если, по ее мнению, я с большой вероятностью умру? А если не умру, то тем более, зачем ей отвечать? Странно как-то. Если только она не считает, что может узнать что-то ценное от меня. А ты не помнишь что-нибудь? Не помнишь, как ты очнулся? Что ты вообще чувствовал все то время, когда лежал в коме? Как бы невзначай поинтересовалась вельма. — Ага, все понятно. — Она надеется вытянуть из меня что-нибудь важное. Например, как я смог выжить после изгнания души. — А вот фиг тебе. Ничего ты не узнаешь. — Видел белый свет. — Как можно честнее начал я. — Кто-то всеобриемлющий и добрый вызывает меня к себе, но я отказываюсь. Я прошу его... — О чем ты его просишь? — тут же вскинулась вельма. — Чтобы он... — Дал мне сил надрать чью-то холеную задницу, — нагло заканчиваю я. Сидящая рядом со мной девушка больно бьет меня под ребра локтем. — Сама дура, не остаюсь я в долгу. — Хватит, — рявкнула вельма. — А ты, ты еще свое получишь. — Очень надеюсь, — отвечаю я. — Ты мне еще аванс не дала, обещанный. — И откуда во мне столько наглости-то? от безысходности, наверное. Остаток пути мы проделали в тишине. Я все, что хотел и мог узнать, узнал. А вельма думала о своем. Планы свои черные, небось, строила. Я так понимаю, она хочет главного в их секте сдвинуть и сесть на его место. Вот только до главного-то ей далеко, иначе ей бы не понадобилось придумывать какие-то финты ушами. В прямом столкновении она с колдуном справиться не может». И ей зачем-то нужен я. Вот только зачем. Хотя, если предположить, что она считает, что способности Вильхиора еще примнее, эх, если бы я был вампиром, я бы им сейчас показал. Кстати, что это я тут смерти готовлюсь? Вильхиор же обещал мне помочь. Все, что мне нужно, это немного чего-нибудь расслабляющего. В идеале наркотик и громкая да, мысль мысли Вильхиоре. а дальше он со всеми разберется, насколько я понял. Ведь они проводят там у себя какие-то исследования, и я им пока нужен. Пригаживать еще на что-нибудь. Значит, если колдун с вельмой друг друга не поубивают, что было бы просто идеально, тогда в дело вступит верхи Вопрос только в том, где взять наркотик. У вельма просить бесполезно, да и не хочется. Ну что же делать-то? Мы подъехали к уже знакомому мне зданию с единственной входной дверью. Деревянной и очень тяжелой. Точно. То самое здание. Вот только мы не в центре. Мы в каком-то довольно заброшенном районе. Выбравшись из машины, я огляделся. Сплошные новостройки. Все здания вокруг не ниже десяти этажей. Все, кроме этого, Оно одиноко стоит среди этих махин и привлекает внимание не только своей маленькой высотой, но и старинным стилем. Не то барокко, не то какого В общем, ничего общего с цветастыми и монстрами современного строительства. Ведьма пошла вперед, а я, как и было приказано, остался с девушками. — А это точно тот же дом? — с сомнением спросил я у одной из них. — Не знаю, что ты подразумеваешь под тем же домом, но это дом братства по крови, — нехотя ответила одна из девушек, та, что походила на Джулию Робертс. — Все сходится. Это что же, у них что-то вроде дома на колесах? Или этот их дом перемещается в пространстве? — Я уже могу поверить все, что, во что угодно, будь то и считающий дом или ведьма, изменяющая свои лица. — Вы немногословные, — заметил я девушкам. — Так положено, — ответила другая. — Ты не один из нас, — объяснила третья. — Был, — закончила четвертая. — Они вовсе не зомби, однозначно. Только девушки могут говорить с такой скоростью. — Ага. — А теперь, значит, я временно один из вас, — протянул я. — Именно. Я даже так сразу и не определю, кто из них это сказал. «Если мы не будем общаться, то кто-нибудь может что-то заподозрить», — объяснила Джулия Робертс. Дверь перед дверью открылась, и девушки, показав мне жестом следовать за ними, вошли. Я все еще сомневаюсь в том, что делаю, последовал за ними. Внутри помещения было точно таким же, как я его запомнил во время посвящения. Единственным отличием было то, что вдоль стен теперь стояли люди в черных плащах с капюшонами, закрывающими лица. Чем-то они напоминали Кельмира в его одеянии или его учеников. Нет, несоответствия были, но незначительные. «Встань слева от меня», — прошептала мне на ухо Джулия Робертс. Я послушно встал к стене рядом с девушкой напротив четырех фигур в черном. Вельма скрылась за дверью, которая, как мне помнилось, вела в показное жилище колдуна. А хотел бы спросить я девушку, но она поспешно шикнула на меня, и я решил пока что помолчать. Так мы и стояли истуканами. Четверо, судя по всему, мужчин и четыре девушки. Тьфу ты, вот ведь мерзость-то. Если ко мне начнет приставать один из мужиков, если это, конечно, мужики, я не ошибся, то мне точно плохо станет. с Сгоряча могу и убить кого-нибудь. Вот только кого? Тут любой скорее убьет меня, чем до, до себя хотя бы пальцем дотронуться. Так что придется убивать того, кого смогу, то есть себя любимого. Нужно будет попытаться сбежать отсюда и доехать до агентства. Вдруг они смогут мне помочь. Хотя есть и у меня одна шутка. Что-то вроде туза в рукаве. Вопреки моим опасениям, никто ко мне приставать не стал. Вообще. Никто даже не говорил. Девушки лишь переминались ноги на ногу, а черные фигуры и вовсе, кажется, даже не дышали. Тишина становилась просто-таки зловещей. А язык мой так и чесался. Так и хотелось громко ляпнуть какую-нибудь глупость, чтобы все рассмеялись. Чтобы оказалось, что все это лишь фарс, что девушки — это обычные студентки, которых наняла какая-нибудь программа вроде «Скрытой камеры», а фигуры в черном — манекены. Из двери напротив неожиданно выскочит вельма и скажет коронную фразу «Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера!» Кстати, скрытая камера нас действительно снимала. Из левого угла. Хотя какая же она скрытая, если я ее отлично вижу? Интересно. А может быть, мне попросить у этих черных косячок? Вдруг завалялся, а то ведь они и вправду чем-то обдолбанных напоминают. Сейчас единственный, кто может мне спасти жизнь, — это вельхиор, А он далековато. В другом мире или в другой галактике. Уж не знаю где. И все, что мне нужно, — небольшой косячок. Впервые жалею, что никогда эту гадость не пробовал. Вот если бы попробовал, может, мне бы понравилось, и сейчас у меня был бы с собой один. Эх да, я же со своей одеждой распрощался больше недели назад. То военная форма, то форма охранника — То ведьмочки в костюмчик переодели, а теперь и вовсе юбочка до да колготки черная. Хорошо еще, что черная. А то они бы еще и ноги брить заставили, с них бы сталось. В голову стали лезть совсем уж глупые мысли. Все от нервов. Моя жизнь, можно сказать, на волоске висит. А я тут стою в коридоре у стенки с четырьмя зомби и не менее странными ведьмами. Интересно. А у них только вельма что-то умеет, или они все фокусницы? — Все готово! — послышался из-за двери громкий голос ведьмы, и дверь распахнулась. — Ты уверена? — уточнил мужской голос, и в поле моего зрения возник колдун. Лицо у него было самое, что ни на есть беспечное. — Конечно! — поспешила заверить его вельма, идя полумилетра позади. как совсем недавно за ней шли девушки и я. Сразу видно, кто здесь главный. — Тогда пойдем в зал, — кивнул колдун, как раз поравнявшись со мной. Он кинул на меня ленивый взгляд, и что-то промелькнуло в его глазах. Может, это было удивление или злость? — Нет, мне почему-то показалось, что он удивился. Неужели узнал? Целую секунду я разрывался между возможностью произнести чертова слова и предстать перед колдуном в облике себя и сдать ему вельму со всеми потрохами и возможностью оттянуть момент спада личины, на пусть и недалекое, но все же будущее. Но он прошел мимо, а я так ничего и не решил. Страх — великая штука. Хочется оттянуть долго нежданный момент как можно дальше. «За мной, девочки!» — скомандовала вельма. Колдун лишь мельком взглянул на фигуру у стены, и они совершенно синхронно последовали за ним. Девушки не так эффектно поспешили следом, и я вместе с ними. А куда деваться-то?